Голова Будды покрыта курчавыми волосами. У ламы на голове убор, напоминающий Митру, а головы женщин покрыты различными украшениями. У большинства из них в ушах серьги, а на голове венки из роз. Все стоят на грубых педесталах и так сгруппированы, будто выходят из красных пурпуровых лепестков лотоса. В горах Тибета встречаются гигантских размеров надписи, высеченные в скалах или на прикрепленных к скалам громадных каменных таблицах. «Ом мани падми они», то есть «Да будет благословен он, Будда, с лотосом и драгоценным камнем» – молитвенное приветствие, с которым обращаются к Будде. Иногда, впрочем, к Будде обращаются и со словами «Ом мани падми», то есть Первое творение в лотосе, так как по буддийскому верованию сотворение мира является как бы последовательным творением бесчисленных лотосов, заключающихся один в другом до бесконечности, до такого числа раз, которые ум наш отказывается сосчитать. Индийские буддисты, чьи легенды и поэтические сказания о растениях и животных неразрывно связаны с жизнью богов, тоже много внимания уделяют лотосу. Согласно одной легенде, Творец мира был преследуем своим непримиримым врагом всеуничтожающей водой. Нигде он не находил ни покоя, ни защиты, пока не укрылся среди лепестков цветка лотоса. Здесь переждал он все опасности, а когда вышел из своей прекрасной темницы, то стал еще более великим и начал повсюду сеять богатство и пищу. Потому-то индусы возлагают цветы лотоса и его плоды на жертвенник своих богов и украшают его изображением своих храмы. С лотосом же связано и само рождение Будды. Его появление на свет так описывается в одной индийской легенде. Все цветы царского сада, белые, красные, синие лотосы на прудах, открылись и как бы замерли в ожидании великого чуда. Замерли начавшие распускаться листья деревьев и все растущие земли растения. Тогда Майя, мать Будды, сошла с паланкина, на котором покоилась, и вышла в сад. При ее приближении деревьев в знак благоговения наклонились к земле, и в ту минуту, когда она разрешилась от бремени, земля затряслась, а с неба упал обильный дождь кувшинок и лотосов. Слуги бросились к врожденному Будде, чтобы поддержать его, но вырвавшись из их рук, он пошел сам, и всюду, где только ступала на землю его нога, вырастал громадный лотос. Точно такой же дождь из цветов падает с неба на Будду, когда его ребенка ведут в храм, чтобы дать ему имя. Когда его ведут в первый раз в школу к учителю. Когда он удаляется из мира, чтобы в уединении поститься и молиться. Когда он, наконец, одерживает победу над искушавшим его злым духом. Лотосы всех цветов сыплются с неба на тело Будды, когда на седьмой день после смерти его кладут на костер, чтобы предать огню. Но не одни буддисты почитают лотос. Его почитают и ему поклоняются и жители Индии, исповедующие индуизм, индуисты. В Древней Индии поклонники Брахмы, творца Вселенной, так называемые брахманисты, видели в цветке лотоса символ вечно изменяющихся и воплощающихся друг в друга плодотворных сил природы. По их словам, покрытая лотосом вода когда она блестит под яркими лучами солнца или мерцает при серебряных лучах месяца и испускает нежное благоухание, позволяет видеть и чувствовать сотворение из нее организма. В самом лотосе брахманисты видели символ союза – обмен жизненной силой между огнем и водой, между твердым и жидким веществом. Поэтому Брахма, отец всего сущего, как и Будда, с древних времен всегда изображается с лотосом в руке или покоясь на лотосе. В одном из древних мифов о Брахме поется «Он покоится, погруженный в небесные размышления о лотосе, цветок которого возник, когда он до него дотронулся и излил в него свои золотые лучи».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 живого, вишну, как говорит индийское сказание. Купаясь с увлечением в чистых водах священного озера, вдруг увидел, как открылся лотос, и оттуда вышел Брахма, прося полюбоваться на его дивный, самый красивый из всех цветов. «Нет», — сказал Вишну, — «самый красивый из цветов в моем раю. Он розовый, как утренняя заря, а запах его упоительнее всего на свете». Брахма улыбнулся. Если ты говоришь правду, то я готов уступить тебе первенство среди богов. А не веришь, пойдем посмотрим, сказал Вишну. Брахма согласился, и они пошли. Шли медленно, важно, как и следует богам. И к вечеру пришли в рай Вишну. Там Вишну повел своего августейшего посетителя Брахму под перламутровый свод, предохранявший от дождя. И показал ему дивный цветок божественный запах которого был так силен, что, казалось, наполнял собой весь воздух. «Это, — сказал Вишну, — красивейший из цветов всех райских садов».